И вот перед таким человеком я предстану как трус, который заботится лишь о собственной шкуре. Словом, после минутного колебания пакет из универмага я взял. Хотя понимал, что в парламенте он явно бросается в глаза. Вышел в длинный коридор, по оба конца, которого маячили фигуры часовых, мелькнула мысль, может быть, зайти в туалет, взглянуть, что за бумаги я несу. Но махнул рукой. «Была не была». Степенным шагом миновал шеренги полицейских, охранявших парламент от демонстрантов, взял такси и назвал адрес советского посольства. Поднялся в кочегарку, где работали шифровальщики, писали свои донесения ближние и дальние соседи. Дежурный пощупал пакет, поделился его легкости и мягкости и попросил меня подождать, пока составит опись, которую мне надлежит подписать. Вскоре из-за перегородки раздался хохот. Зачитано в зачитанном мне списке значилось следующее. Две женские махеровые кофты, мужской свитер, спортивный костюм, адидас, плащ баллонье. На лицо был типичный джентльменский набор советского командированного тех лет. Видимо, товарищ такой-то когда-то покупал нечто подобное в Токио, или попросил старого знакомого прислать ему все это. Выслушав мой эмоциональный рассказ о том, каких страхов я натерпелся ради злополучного пакета, оказавшегося банальной посылкой, советник по партийным связям принялся извиняться и в качестве компенсации за моральный ущерб оформил мне ящик виски по дипломатической выписке, то есть за полцены. Так я поставил пятно на своей репутации чистого журналиста. Ибо не только участвовал в оперативной работе, но и, как оказалось, в итоге сделал это не бескорыстно. На собрании Ширли Маклейн на постоянную работу за рубеж журналист выезжает с семьей. Так что детство моей дочери Любы прошло на Дальнем Востоке от нуля до пяти лет в Китае, а от 7 до 14 лет в Японии. Когда я в шестидесятых годах работал в Токио, дочь училась в двуязычной частной школе. На родительских собраниях отцы или матери, как у нас, рассаживались на места своих детей. Моим неизменным соседом был мистер Паркер, представитель киноконцерна «Метро Голдвин Майер» на Дальнем Востоке. Но однажды рядом со мной оказалась вроде бы невзрачная, рыжеватая женщина, поразительно на кого-то похожая. Долго ломал голову, прежде чем решился сказать, «Вы мне напоминаете молодую Ширли МакЛейн в ее первых фильмах». Услышав эти слова, соседка всплеснула руками и рассмеялась. «Боже мой, какой изысканный, какой оригинальный комплимент! Никогда в жизни я не слышала ничего подобного! Вы, как я догадываюсь, отец русской подруги моей дочери Селли, очень рада знакомству. Где вы нынче проводите Рождество? Может быть, погостите у нас на Гавайях?» в первые годы своей жизни люба говорила по китайски лучше чем по русски после возвращения на родину забыла все начисто в Токио она начала ходить в советскую школу при посольстве за два года научилась там читать и писать но поскольку журналистская работа требовала чтобы мы с женой часто уходили по вечерам у нас поселилась японская нянь повседневное общение с ней а также детские телепередачи Создали эффект полного погружения в атмосферу японского языка. И когда мы отправились в отпуск на теплоходе Йокогамо-находка, дочь говорила с японцами совершенно свободно, как в раннем детстве с китайцами. Тут-то и возникла мысль отдать ее в третий класс в японскую школу. Коллеги порекомендовали женскую гимназию Несимати, где часть предметов преподается на японском, а часть на английском, и более третий школьниц составляют девочки из иностранных семей. Японцы начинают ходить в школу шести лет, поэтому мою Любу зачислили сразу в четвертый класс. Это, мол, больше соответствует ее возрасту и общему развитию, а с языками трудно всем. По-японски дочь говорила лучше иностранных сверстниц. Проблемы были только с письменностью, а вот начинать с Азов английский в четвертом классе было нелегко, однако уже через пару лет новые учителя принимали любую заурожденную американку, ведь в США никого не удивляют любые и даже славянские фамилии.